Далчин со своими людьми, которых к тому времени стало уже 3000, разбил лагерь на одной горе близ Навары, на так называемом Лысом утёсе, и поставил там укрепления и палатки, и правил аравой мужчин и женщин, которые жили скопом в самом бессовестном блуде. Оттуда он рассылал письма единомышленникам. Оттуда изрекал еретическое учение. Он говорил и писал, что идеал у всех должен быть одинаковый, бедность, и что никакие обязательства внешнего повиновения не должны их сковывать, и что он, Дальчин, не спослан от Бога, чтобы открыть пророчества Ветхого и Нового Заветов и истолковать Писание. И называл все духовенство — и секулярных кририков, и проповедников, и миноритов, служителями сатаны, и освобождал кого бы то ни было от необходимости им подчиняться. Он различал четыре возраста существования народа Божия. Первый – это ступень Ветхого Завета, то есть патриархи, пророки и праведники до Христа. На этой ступени следовало брать жен – чтобы земля населялась и размножался род человеческий. Потом наступила эпоха Христа и его апостолов, эпоха святости и целомудрия. На третьей ступени первосвященники начали думать, будто им следует сначала приобрести земное состояние, а потом с его помощью управлять народом. Но когда в народе стала охладевать любовь к Господу, появился Бенедикт и выступил против всякой земной собственности. Когда же даже и бенедиктинские монастыри начали накапливать богатство, появились братья Святой Франциск и Святой Доминик, каковы еще суровее, чем Бенедикт стали проповедовать против посеустороннего могущества и посеустороннего господства. Но теперь провозгласил Дальчин, даже и в этих орденах жизнь множества прилатов снова вошла в противоречие с добрыми евангельскими заповедями. Наступил час конца третьего времени, и требуется возврат к указанию апостолов. Но получается, что Дальчин призывал именно к тому же, к чему призывали и францисканцы, а среди францисканцев именно спиритуалы – а среди них именно вы, святой отец. Да, да, но он извлек из этого неправильный силлогизм. Он утверждал, что для скончания третьего возраста необходимо всему духовенству и с монахами, и с братьями-схимниками сгинуть в страшных мучениях. Он предсказывал, что скоро все церковные прилаты священнослужители, монахи и монахини, прихожане и прихожанки и все посвященные в ордены проповедников и миноритов, все святые отшельники и с ними сам Бонифаций, римский папа, будут уничтожены обетованным императором, которого укажет он, Дальчин, император этот будет Фредерик Сицилийский». Но ну, разве не тот же самый Фредерик с почестями принимал у себя на Сицилии спиритуалов, выгнанных сумбульских земель? И разве не минориты обращались с призывами к императору? Неважно, что ныне этот император — Людовик, уговаривая его истребить власть папы и кардиналов. Ереси, а и безумию — Свойственно извращать самые прямые помыслы и затеи и приводить их в вид, противный любому установлению, как божьему, так и человеческому. Никогда минориты не подстрекали императора убивать других священнослужителей».